Глава двадцать пятая Они сидели друг напротив друга за маленьким столиком в дальнем конце ярко освещенной столовой. Какие белые лица у французских официантов и какие они темные, эти марокканцы, думала Ли. Однако на этом различия не заканчивались. Французы стояли вяло, даже не перешептываясь между собой, мрачно или смущенно смотрели в пол. Марокканцы же выглядели еще более застывшими, чем обычно, с окаменевшими, ничего не выражавшими лицами. Зала была словно пропитана неестественной тишиной. Говорить было трудно. Вдруг Ли рассмеялась. Стэнхэм вопросительно взглянул на нее — «Мне кажется, это действительно ужасно забавно», — сказала она, понимая, что звучит неубедительно, но другого объяснения подыскать не смогла. Она знала, что Стэнхэм сейчас спросит, что именно. Так он и сделал. И уж тут ей, конечно, нечего было ответить. Если он сам не понимает, в чем дело, объяснять бессмысленно. «Вы ведь так и не позвонили мистеру Моссу». Сказала Ли так, будто только сию минуту подумала об этом, хотя это пришло ей в голову еще час назад, когда они ели суп. Теперь нет смысла ему звонить. Он уехал. Это было так типично для Стэнхэма. Ли почувствовала себя слегка задетой, сама не понимая, почему. «Да, верно. Но вы-то откуда знаете?» Они передали мне его сообщение, когда я звонил, чтобы заказать напитки. Но мне вы ничего не сказали. Думал, вам не интересно Но почему он выбрал именно сегодняшний вечер? О, этот человек мог бы войти и выйти из Медины, даже если бы война была в полном разгаре. Он мог бы пригласить лидера из стеклала на чашку чая, а за обедом встретиться с французским главнокомандующим. Ли развеселила сквозящее в словах Стэнхэма осуждение. «Вам это не очень-то по вкусу, верно?» — спросила она. «А кому по вкусу, когда на его глазах пользуются привилегиями, в которых ему самому навсегда отказано?» «Прекрасно!» — рассмеялась Ли. «Советую вам быть осторожнее с вашими провокационными разговорами, а то вы прямо как я!» «В конце концов, — продолжал Станхам, делая вид, что не замечает ее иронии, — он ворочает миллионами, так что его мотивы вне подозрений. А вот кто знает, до чего можем дойти мы. Вполне вероятно, мы видим туземцев в привратном свете. Возьмите хотя бы паренька наверху. Он никогда не присоединится ни к одной группе, но сделает все, что ему прикажет человек с принципами. этот человек с принципами может оказаться первым встречным, который чем-нибудь его приворожит. Вот кто опасен, а не те, кто официально стоят там-то или там-то. У тех и так все на лбу написано. Я понимаю, от чего французы бесятся. Среди туземцев они могут контролировать только лишь несколько тысяч членов партии Остальных же 9 миллионов фанатиков. Попробуй раскуси. Есть ли какие-нибудь замечания по отчету товарища Стэнхэма? Голос Ли стал тонким и резким. Она пародировала интонации типичной нью-йоркской стенографистки. Если нет, приступаем к следующему пункту повестки дня. В отсутствие товарища Липшица метка брошенная Стэнхэмом салфетка угодила ей прямо в лицо. Мараканцы изумленно воззрились на эту сцену. Французы пребывали в состоянии коллективной литургии. Ли фыркнула. Судя по всему, настроение у нее было превосходное. День не обошелся без приключений. Будущее было непредсказуемым и столь же будоражащим. К тому же обед оказался лучше, чем обычно, поскольку, учитывая минимальное число посетителей, Шеф-повар не стал предаваться полету гастрономических фантазий. Ко всему прочему, Ли успела слегка захмелеть, то и дело подливая себе вино, действительно замечательное и охлажденное как раз до нужной температуры. Она только что заказала еще полбутылки и собиралась пить кофе на террасе. «Прямо не знаю. Что буду делать, когда уеду из Марокко и придется отказаться от этого дивного розового алжирского?» сказала она Анна. «Во Франции оно тоже продается», — ответил Стэнхэм. В это мгновение в нижнем саду что-то ухнуло. Стэнхэм сли переглянулись, эхо заметалось от стены к стене, но секунду спустя был слышен только шелест дождя. Они вскочили и бросились к окну, но внизу ничего было не разглядеть. Лишь темное кружево ветвей и отблески луны на плитках дорожек. «Зачем это они?» После такого грохота Стэнхэм сам не узнал свой голос. Или, быть может, так ему почудилось? «Отель-то французский», — ответила Ли сквозь стиснутые зубы, как будто была в самой гуще перестрелки и бросила свою реплику через плечо в минуту внезапного затишья. «Пойдемте все же. До ужинаем», — коротко рассмеялся Стэнхэм. Официанты ринулись на балкон и, свесившись через перила, глядели в сад. В первых рядах французы, за ними теснились марокканцы. Конец ужина был испорчен. Словно каким-то необъяснимым образом воздух в зале сгустился, и изменились даже самые ее пропорции, исказились звуки, свет горел слишком ярко, а тени стали чернее. Механизм обслуживания тоже безнадежно разладился. По ошибке им принесли по две порции десерта, но забыли ложки. Глядя на официантов, можно было подумать, что они куда-то страшно торопятся, но при этом совершенно позабыли, где что лежит. «Вы расстроились?» — спросил Стэнхэм. «Не больше, чем от любого другого неожиданного шума, ответила ли Терпеть не могу неожиданный шум. Потому все время ждешь, что он повторится». М «Да, мне это знакомо. Давайте выпьем кофе в баре. Думаю, не очень безопасно находиться на террасе в такой момент. Давайте закажем кофе в ваш номер. А то мы совсем позабыли про бедного мальчика». Амар сидел посреди комнаты и... Перед выстроенными полукругом ботинками один из них он держал в руке и внимательно его разглядывал. «Хорошие ботинки», — объявил он, указывая на тот, что был у него в руках, «их надо все время хорошенько чистить до блеска, иначе кожа может лопнуть, и все, Софи!» Если я не ошибаюсь, он нашел мой крем и бархотку, и вычистил все ботинки, прежде чем ими полюбоваться, — сказал Стэнхэм. Вот на что у меня никогда не хватало времени, и о чем я все равно б забыл, даже если бы и хватило. Спросите его, что он думает об этом шуме. Стэнхэм обратился к Амару, дождался ответа и сказал Ли. Он считает, что это чепуха. Говорит, что мальчишки в Касабланке делают бомбы, очень плохие, а потом швыряют их, куда ни попадя. Французы называют их «de bombe de fabrication domestique». Примечание. Бомбы домашнего изготовления. Французский. Конец примечания. «Но в фессе, — говорит он, — такого еще не бывало». самое большее драки и перестрелки как раз когда стэнхэм произносил эти слова, раздался еще один громкий взрыв внизу в медине где-то совсем близко Амар подбежал к окну постоял глядя вниз потом повернувшись сказал: Похоже это рядом с банком он так спокоен заметила ли Можно подумать, у них тут бомбы каждый день взрываются. Для них это все игра. Принесли кофе. Стэнхэм еще в дверях взял поднос, чтобы официант не заходил в комнату. Они сели, обсуждая случившееся. Причем Стэнхэм время от времени пытался окольным путем добиться от Амара новых сведений или вызнать его реакцию». Но даже Ли, лишь наблюдавшая за их беседой, видела, что мальчик не склонен откровенничать. Под маской почтительной вежливости таилось смущение. Он неохотно отвечал на вопросы Стенхэма. Ли даже показалось, что порой они приводят его в ярость. Наконец она решила вмешаться, так как мальчик выглядел все более сбитым с толку и несчастным. «Оставьте же, наконец, бедного парнишку в покое!» — воскликнула она. «Кончится тем, что он решит, что мы такие же мерзавцы, как французы. Вряд ли стоит допрашивать его с пристрастием». Стэнхер сделал вид, что не слышит ее. «Он будто пополам расколот», — сказал он. «В нем перед вами все морокко. Каждую минуту он говорит нечто противоположное, не понимая, что сам себе противоречит». Он даже не может объяснить, кому симпатизирует. «Какая чепуха!» — усмехнулась Ли. «Я никогда не видела такого волевого лица. Если он не хочет говорить, значит, просто так решил». «При тут воля? Он в центре событий. Сам он тут ни при чем. Пойти в одну сторону или в другую для него без разницы...» Ли встала, подошла к окну, вернулась назад. «Я по горло сыта подобного рода мистикой», — заявила она. «Это так скучно и так фальшиво». «Любая мелочь имеет значение. Зависит ли она от вашего решения или это чистая случайность? Жизни скольких людей круто изменились из-за самых простейших вещей от того, в каком месте они перешли улицу». «Да-да, понимаю». ответил Стэнхэм с напускной усталостью. «Но мне это кажется не менее скучным и совсем уж фальшивым. Я всего лишь хочу сказать, что он любит мир исламских законов, потому что это его мир, и в то же время ненавидит его, потому что чутье подсказывает, что мир этот на краю пропасти. От него уже больше нечего ждать. Но и наш мир он тоже ненавидит». «Ненавидит в принципе, хотя в нем его единственная надежда, единственный выход. Сомневаюсь, правда, что для него лично выход вообще есть». Ли налила себе кофе, сделала глоток и, обнаружив, что кофе остыл, поставила чашку на стол. «Вы говорите так, будто все это только его частные дела. Касается только его одного. Боже мой!» «Хотелось бы знать, сколько миллионов человек во всем мире находится сейчас точно в таком же положении, и всем предстоит одно и то же. Все они готовы отбросить старый образ мыслей и без малейших колебаний принять наш. Это дело решенное. Они даже не задаются вопросом, стоит это делать или нет. И они правы, правы и еще раз правы, потому что у нас все получается. И они знают это». На мгновение Стэнхэм почувствовал, что гнев душит его. Говорить трудно, и он не отвечает за свои слова. «Мой милый маленький друг», — наконец произнес он, и голос его прозвучал зловеще и хрипло. «Наихудшее, что я могу вам пожелать, — это по-прежнему оставаться здесь, когда нагрянет тот ужас, которого вы так ждете». Я буду здесь, хладнокровно ответила Ли, потому что ждать осталось недолго. Как скверно, подумал Стенхэм, что она так тверда в своих оценках. Прежде, когда Ли не высказывала их, было гораздо проще. Кроме того, печальная правда в том, что оба они были неправы, и мусульманину, и индуисту, и кому угодно. Еще дальнейшее развитие не поможет, но не станет и лучше, если все останется по-прежнему, хотя вряд ли такое вообще возможно. Не имеет ровно никакого значения, кому они будут поклоняться – Аллаху или Карбюратору, в любом случае их игра проиграна, в конце концов его больше занимают собственные пристрастия, он предпочитал сохранять существующее положение дел. потому что сопутствующие декорации отвечали его вкусом. Остаток вечера они почти не говорили. Когда Ли настало время уходить к себе, возник вопрос, где будет спать Амар. Ли хотела позвонить портье и договориться, чтобы Амару предоставили одну из комнат прислуги или просто поставили кровать где-нибудь в углу, Но когда Стэнхэм изложил Амару этот план, тот неистово взмолился, чтобы ему позволили остаться тут и лечь на ковре. — Единственное, — пожала плеча Мили, что я ни в коем случае не хочу вас беспокоить. Я привезла его сюда, а теперь это оборачивается сплошными неудобствами для вас. Боюсь, он помешает вам работать. — Это пустяки, — оборвал ее Стэнхэм, Он все еще никак не мог успокоиться. Когда она ушла и Стэнхэм услышал, как щелкнул замок в ее дверях, он отвел мальчика вниз в уборную и остался ждать в большой темной танцевальной зале, чтобы проводить наверх. Спрятавшись где-то в циновках, Сверчок выводил свою жизнерадостную песню Повторяющиеся серебристые ноты напоминали звон крохотного колокольчика во мраке. Грузная луна повисла высоко в небе. Ее свет проникал в комнату сквозь дрожащую сеть теней, сплетенную кронами тополей в саду. Стэнхэм стоял, прислушиваясь и приглядываясь, «Гадая, придется ли ему еще когда-нибудь увидеть эту залу в лунном свете», Какой он видел ее ночь за ночью, столько лет поднимаясь к себе в башню. Вот и конец лунным ночам. Подумал он, услышав шум воды из уборной и звук открываемой двери. — Мсье! Мсье! — проникновенным театральным шепотом позвал его мальчик. — О боже! Я не вынесу, если он будет меня так называть, — подумал Станхаб. Довольный, что удалось ухватиться за постороннюю мысль и отвлечься от печальных размышлений. Ш -ш -ш. Он провел мальчика наверх, втолкнул в номер и запер дверь. Мальчик моментально схватил подушку кресла и бросил на ковер посередине комнаты. Затем стянул лежавшее в ногах кровати покрывало и, завернувшись в него, лег. аллах имик бкх почтительно пожелал он станхаму прошептал несколько слов молитвы и затих примечание спокойной ночи арабский конец примечания тенэнхам еще с полчаса почитал потом выключил ночник он был не в духе недовольный тем как сложился вечер Мальчик все больше и больше влиял на происходящее. Не будь его, Стэнкому было бы легче подступиться к Ли, несмотря на ее холодность и прямолинейность в кафе. Теперь ему даже казалось, что он понимает, от чего она требовала привести мальчика в гостиницу. Возможно, решила, что он станет удобной помехой для возможной близости между ними». Пару раз за ночь Стэнхэм просыпался и видел закутанную фигуру, лежавшую на полу в лунном свете. Когда он вновь открыл глаза, солнце уже светило вовсю, и мальчик стоял у окна, глядя наружу. Больше всего Стэнхэму не хотелось, чтобы его заставили разговаривать прежде, чем он выпьет кофе. Стараясь двигаться как можно неслышнее, Он нащупал за подушкой кнопку звонка, нажал и притворился спящим. Уловка сработала так удачно, что он чуть было вновь не уснул до того, как раздался стук в дверь. Едва открыв глаза, он тут же сообразил, что мальчик попался в ловушку. Любой посетитель его непременно заметит. Выскочив из постели, Стэнхэм распахнул большую зеркальную дверцу шкафа, и указал мальчику, чтобы тот спрятался за ней. В дверь снова постучали, на этот раз намного громче. Толстяк-француз стоял на пороге с подносом для завтрака. «Я возьму», — небрежно произнес Стэнхэм. Только когда поднос оказался у него в руках, он почувствовал, что может разговаривать спокойно. «Где же все арабы?» — спросил он. Ни разу до сих пор никто, кроме Райсы и Абдельнджида, не приносил ему завтрак. «Тулез ингриденес сонтан толь», — ухмыхнулся француз. «Примечание. Все туземцы сидят в заперти». «Французской». Конец примечания. Управляющий запер их всех по комнатам и спрятал ключи в сейф. «Так мы будем хотя бы в безопасности от этих. Вы, наверное, слышали?» «Готовится что-то серьезное», — продолжал он другим тоном. «Слышал», — ответил Стэнхэм. «Как же вы решили остаться?» «А вы?» Здоровяк пожал плечами. «Сэмонган пэн куа. «Примечание. Но речь о моем заработке...» французской Конец примечания. а Вот видите!» — воскликнул Станхэм. «И я по тому же». Мужчина кивнул так, что стало понятно, что он не верит. Станхэм закрыл дверь, и мальчик тут же высунулся из-за своего укрытия. Глаза его горели от возбуждения. Вероятно, воображение все еще рисовало ему сцены полицейских пыток». «Сбалк хеир! Сбалк хеир, мсье!» Стэнхайм смешал кофе с горячим молоком, положил сахар и поставил кружку на пол возле кровати, рядом с которой стоял мальчик. Этот жест, в купе с сознанием, во сколько франков он обошелся, заставили его улыбнуться нелепости того, что приходится делать с неотесанным юнцом, имени которого даже не знал, «Свою комнату и завтрак. В принципе, отделаться от него ничего не стоит. Но, с другой стороны, моральная цена такого шага могла оказаться огромной. По крайней мере, так ему казалось. И каждый проведенный вместе с мальчиком час лишь увеличивает это бремя». Неожиданно он спросил у мальчика, как его зовут. «Да, конечно. Теперь припоминаю». Он сделал еще глоток кофе и запихнул в рот остатки тоста. — А что бы ты стал делать, Амар, если бы я тебя выставил? Мальчик пронзительно посмотрел на него. Взгляд у него был точно у дикого зверя, и в то же время человеческий, неотразимый и невероятно чувственный. Судьба моя в руках Аллаха — Если мне придется уйти, то по его воле. — Так значит, не боишься? — Нет, боюсь. И еще мне бы очень хотелось увидеть мать и отца. Стэнхому показалось, что мальчик хотел что-то добавить, но передумал. В дверь снова постучали, и тут же в номер вошел здоровяк-официант. — О, пардон! — воскликнул он, изумленно глядя на Амара. Я решил, что месье уже позавтракал. Повторите заказ, пожалуйста. Я что-то проголодался. К тому же пришлось поделиться завтраком. Некоторая развязность сейчас была совсем не лишней. Официант улыбнулся. «Он птит коразери, матенель!» Примечание. «С утра тянет поболтать!» Французский. Конец примечания. По-прежнему, улыбаясь, он вышел. «Скорее всего, отправиться к хозяину, чтобы доложить о присутствии врага в цитадели», — подумал Стэнхэм, но ничего не сказал. Через несколько минут официант вернулся, неся еще один поднос, который он поставил между Амаром и Стэнхэмом. «Эй, он отступил на шаг, помахивая салфеткой Вот сервитер декре! Примечание! Прошу, ваш скромный слуга!» Розовое лицо сияло улыбкой. Он постоял еще немного, любуясь на них, и вышел. «Еще кофе!» Стэнхэм наклонил носик кофейника над чашкой. Но Амара вновь охватили печаль и тревога. У Стенхэма ушло целых полчаса на то, чтобы убедить его, что официант почти наверняка ничего не сообщит полиции. Солнце за окном медленно взбиралось ввысь, нависая над городом. День был безоблачный и такой ясный, что каждая складка, каждый овраг на склонах далеких холмов были видны отчетливо, как на гравюре, Десять тысяч раскинувшихся внизу плоских крыш поглощали жар, чтобы затем вернуть его обратно в воздух, где ему предстояло постепенно обрести упругую плотность, сохранявшуюся еще долго после наступления сумерек. Было около девяти, когда в городе начались беспорядки. Стэнхэм стоял перед умывальником, брился и в зеркало увидел, как мальчик бесшумно подкрался к окну. Поначалу это были только крики, раздававшиеся из одной части города, прямо под гостиницей, потом из дальнего квартала к западу, но скоро донесся нервный отрывистый говор перестрелки, возникший в разных районах города практически одновременно. Стэнхэм никак не прореагировал и продолжал бриться, пытаясь представить. «Какие мысли сейчас мелькают в голове мальчика, глядящего в окно?» То прерываясь, то возобновляясь вновь, перестрелка продолжалась все утро. Время от времени Стэнхэм пытался отвлечь мальчика разговорами, но тот отвечал односложно. Упакованные чемоданы по-прежнему стояли у двери. «Так уезжаю я или остаюсь?» Казалось, есть один ответ – Сейчас уж точно не уезжает. Еще вчера он был готов уехать немедленно, но появление Ли заставило его остаться, хотя из-за этого пришлось пожертвовать работой. В какой-то момент он сбился с пути. Это было ясно теперь, когда он не мог просто взять и уехать, и на второй день все еще был здесь. Хотя сегодня утром чувство, что он действительно находится здесь, исчезла. С тем же успехом он мог быть где угодно. Комната была уже не той, что прежде, да и гостиница перестала быть местом, которое служило ему домом долгие годы. Все это напоминало один из тех снов, когда спящий предчувствует, что в любой момент ему может присниться что-то ужасное. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы садиться за работу — Одна мысль об этом казалась смехотворной. Просто сидеть и читать тоже вряд ли удастся. Оставалось лишь ждать, пока драма наскучит, но и это могло не выйти, так как он не принимал в ней никакого участия, по крайней мере, такого, которое могло бы его увлечь. Но у мальчика в этой драме нашлась роль. Он был здесь, Прильнул к окну, теребил занавеску, глядел сквозь жаркое марево на город, где родился, слушал, как убивают его сородичей, одному лишь Богу поверяя свои переживания. Безвыходно втянутый в конфликт, он все равно ничего не сможет сделать, чтобы хоть на йоту ощутимо изменить что-то в происходящем, а, быть может, и в себе самом». «Будь у меня сильный характер», — размышлял Стэнхэм, «я бы дал мальчику денег и отправил его. Пусть ищет удачи на улице, как большинство его соотечественников, потом позвонил бы Моссу, узнать, собирается ли тот отбыть, позвонил бы Ли и, наконец, уехал с ними или один. В отличие от прочих возможных решений, Это имело хоть какой-то смысл. Теперь он гадал, почему ему всегда казалось, что зрелище разрушаемого города даст ему еще что-то, кроме ощущения безмерной тоски. Быть может, он так и не смог вспомнить, он представлял, что возможность что-то совершить, помочь кому-то представиться сама собой. Но кому... Противники, стрелявшие друг в друга, были одинаково ненавистны ему. Он искренне желал, чтобы с каждой стороны погибло как можно больше народу. Около 11 раздался телефонный звонок. Мосс звонила своего номера. «Джон, мне ужасно жаль, что вчера так вышло. Возникло срочное дело, которое требовало моего присутствия. Нельзя было отложить». Вы видите, тут слишком быстро все происходит. Пожалуй, пора что-то делать. И что ж тут сделаешь? В голосе Стэнхэма слышалась скорее насмешка, чем интерес. Мы не могли бы встретиться ненадолго. Прекрасно. Я и сам хотел предложить. Через четверть часа Мосс был уже в комнате Стэнхэма. Увидев Амара, он спросил, кто это... так будто обнаружил мальчика в собственном номере. «О, это долгая история. Сейчас все объясню. Садитесь». Мосс уселся в большое кресло, сложил руки на груди и возвел глаза к потолку. «Все это так угнетает», — сказал он. Стэнхем с подозрением взглянул на него. «По-моему, вы очень довольны собой», — сказал он. «Сдается мне, вчера вы слегка приумножили свой капитал». Мосс изобразил удивление, затем смутная улыбка мелькнула на его лице. «Кое-что заработал, да. Не так много, как я рассчитывал, правда. Получил бы вдвое больше, если бы подождал, хотя с тем же успехом мог бы и вообще не найти покупателя. У меня такое впечатление, что пора искать более тихую гавань. Это я и хотел с вами обсудить». Не организовать ли нам совместный исход? Мы могли бы нанять днем машину и смыться». «Куда?» — спросил Станхам, моментально насторожившись, как только услышал «Мы могли бы». Если уж речь зашла о таком способе передвижения, то он вовсе не собирался делить с мостом расходы. «Да куда угодно!» «Я было подумал о рабате. У меня там друзья». А может, еще и какой-нибудь гараж на продажу, — добавил про себя Стэнхэм. Но можно поехать и в макнес или Уэсзан, если хотите. Нутром чувствую, что не стоит оставаться в фесе до завтра. Наступает Аид, и может случиться все, что угодно. Уверен, что вы согласитесь. Есть ли смысл нарываться на неприятности, если можно их избежать? Мадам Вейрон вернулась. — Вы знаете? — Нет. — Вот это сюрприз. — Но за каким чертом? — Думаю, все дело в ее любознательности. — Ах, вот как! Ваши подозрения о ее участии в заговоре оказались несостоятельными? Стэнхэм нахмурился. — Да, полагаю, она невиновна. А про себя подумал... «Где в подобных случаях проходит черта между виной и невиновностью?» «Рад слышать, что вы наконец-то со мной согласились», — покровительственно произнес Мосс. «Но дело еще и в Амаре». Он указал в сторону окна. «Ага. Но кто он? И что здесь делает?» Когда Станхэм завершил свой рассказ о встрече и приключениях с Амаром, Мосс воскликнул. «Но ну, послушайте». «Что за чушь? Я ничего не понял из того, что вы тут наговорили. Разумеется, крайне похвально и романтично приютить бездомное дитя. Но не сомневаюсь, что вы не собираетесь держать его слишком долго». «Да нет же, нет!» — крикнул Стэнхэм. «Конечно нет! Я сам не знаю, что собираюсь делать. У меня вообще нет никаких планов». Не просто хотелось выиграть немного времени, чтобы собраться с мыслями. Вот и все. Времени? Сами понимаете, его у нас немного. Предлагая вам немедленно обратить восточную алчность себе на пользу, вручить молодому человеку пятитысячную банкноту и отпустить. Поразительно, как иной раз выручают деньги. М да я уже думал об этом». — рассеянно ответил Стэнхэм. — Не знаю. Ну — но и ну, Джон. Глядя на вас, можно только поражаться непостижимости души человеческой. — Похоже, он снова хочет приняться за старые игры, — подумал Стэнхэм. — Но у меня, увы, нет сил. Он ничего не ответил. Мосс помолчал. То дело, сквозь сумятицу винтовочных выстрелов и пулеметных очередей пробивался тяжелый грохот гранаты. «Не знаю, как насчет найденышей и американок», — подвел черту Мосс, «но я собираюсь уже завтра утром быть далеко от феса «Говорю это абсолютно серьезно, Джон. Хватит фантазировать!» «Вы думаете, завтра дурной день?» А потом будет лучше. Мне кажется, завтра наступит кульминация. Не забывайте, праздник будет сорван. Затем страсти понемногу улягутся, бесконечно кипеть не может. Не отвечая, Стэнхам отвернулся и заговорил с Амаром. «О, этот проклятый мертвый язык, который никак не хочет умирать!» Простонал Мосс, возводя глаза к потолку. «Чтобы пожелать доброго утра, нужно использовать 83 слова, каждое из которых на слух ужаснее предыдущего. Прекратите ваши выкрутасы, Джон, и будьте так добры. Обращайтесь ко мне». На время он притих с выражением притворного смирения и глубокой жалости к самому себе. «Решение найдено». Тут же обернулся к нему Стэнхэм. «Амар поможет нам добраться в Сиди-бухта». «Крайне любезно с его стороны, если мы туда хотим. Но, может быть, вы прежде соблаговолите сказать мне, что это такое, и почему мы должны направиться именно туда, а не в какое-то знакомое место?» «Это далеко в горах. Там останавливаются паломники». «Одно большое преимущество. Там нет французов, так что ни им, ни нам ничто не угрожает. А они действительно собираются отмечать праздник. Мне бы хотелось взглянуть». «А как насчет гостиницы?» — спросил Мосс. «Кров нам предоставят. Будем спать на циновках». Мосс встал. и разразился длинной тирадой, явно составленной заранее. Ее композиция, отточенность фраз и мастерство оратора были непревзойденными. «Я восхищен», — сказал Стэнхэм, когда Мосс закончил. «Вы по-прежнему en forme. Примечание. В форме. Французский. Конец примечания». «Если я правильно понял...» «Вы не собираетесь присоединиться к нам?» Мосс зевнул, потянулся и сказал своим обычным голосом, «Боюсь, что нет, Джон. Это затея не по мне. Вы хорошо меня знаете, так что нет нужды объяснять. Что вы собираетесь делать? пробудете там пару дней, а потом вернетесь?» Стэнхэм устало ответил, что и сам не знает, ведь эта мысль только что пришла ему в голову, Как все получится, будет зависеть от мальчика. А состоится ли вылазка вообще, решать, наверное, мадам Вейрон. Не знаю, что из этого получится, но, думаю, вы правы. Оставаться здесь до завтра не стоит, — заключил он. — Что ж, Джон, похоже, наши пути на время расходятся. Это ужасно. Сказал Стэнхэм, для которого любое прощание всегда слегка отдавало мыслью о смертном ложе. И так внезапно. Мне будет недоставать наших прогулок. Помединяя, я хочу сказать. Но отнюдь не прогулок в полемических лабиринтах. Стэнхэм слабо улыбнулся. Куда, думаете, направиться дальше? Пожалуй, навещу друзей в Синтре. Там очаровательно. Вам вряд ли бы понравилось. Меня можно будет найти через британское консульство в Лиссабоне. Дня на три-четыре задержусь в Марокко по делам и прочь отсюда. По крайней мере, надеюсь. Все эти треволнения пагубны для моей живописи. А вы? Как вы можете сосредоточиться на работе в этом разворошенном муравейнике? Стэнхэм прислушивался к тому, что говорит «мос», и смысл его слов доходил на него, но какая-то часть его мозга злонамеренно отвлекала его внимание. «Морокко», «мос», «мотор», «мох», «мыши». Иногда сознание выкидывает такие штуки, зациклившись на какой-то букве алфавита, но это бывает только в моменты стресса. Значит, наступил стрессовый момент. Это словно была его последняя связь с нормальным миром. Мок-си продолжала крутиться в голове. Мой-лан... Нет, это не пройдет. Это уже мои выдумки. Впрочем, есть же такое на самом деле рядом с театром Хеджроу на окраине Филадельфии. Возражение не принимается. Мозо... Примечание. Мальчик. Испанский. Конец примечания. Это моя игра. Я диктую правила. Иностранные слова допускаются. Мозо — это определенно мальчику окна. Но, слава богу, алфавит не бесконечен. Слава богу, этого человека зовут Мосс, а не Моав. Он взглянул на Мосса. и подумал, какой болезненный у него вид. Какие необычайно длинные ресницы. Ничего этого он раньше не замечал. Может быть, потому что очки с толстыми стеклами были подняты сейчас к самой переносице и касались ресниц. Но вряд ли. Или вас манит мысль остаться здесь и увидеть все собственными глазами? Нет... «Вовсе нет», — просто ответил Стэнхэм. Мосс нетерпеливо закинул ногу на ногу, потом вздохнул. «Ах, Джон, все это слишком сложно и загадочно. Обычно человек делает то, что доставляет ему удовольствие. Ничего тут больше не скажешь». «Вы правы». Это был совершенно неверный вывод, из всех тех моментов взаимопонимания, которые возникали у них за долгие годы знакомства. Но так уж устроен мир. Вы совершенно правы, — повторил Стэнхэм с большим воодушевлением. Они обменялись еще несколькими фразами, пожали друг другу руки, и Мосс удалился».